Глава 57. Ночные кукушки. День прошел без приключений. Макс шел по лесу, прислушиваясь к каждому шороху, но особо не концентрируясь на этом. Если описание расположения деревни, где обитает тыква-ведьма, верное, то уже завтра днем он должен добраться туда. Он пытался проанализировать обстановку. Твари напали ночью, и, судя по их действиям, в темноте они видели отлично. Главным сейчас был вопрос: является для них день периодом спада активности, или же сон и иной отдых им не требуется вообще? В любом случае темнота могла сыграть скорее против него, даже с учетом ПНВ. А днем шансов было больше. Придя к этому выводу, Макс решил устроиться на ночевку сразу, как начало темнеть. Нашел дерево поветвистее, чтобы снизу его сложнее было заметить. и, вскарабкавшись туда и выбрав подходящую развилку веток, привязал к ним ремни спальника и расположился на ночлег. Спал он очень чутко, скорее даже дремал. В нынешней ситуации иного позволить себе парень просто не мог. И когда внизу раздались тихие голоса, он сразу проснулся. «Он уже далеко отсюда, мы не успеем его догнать. А сейчас в темноте ты еще и все кочки собирать начнешь. ворчал кто-то. «Молчи уже! Мы могли бы идти намного быстрее, если бы не твоё вспоротое брюхо!» парировал собеседник. Мое брюхо? Ты после такой раны и пяти минут не прожила бы!» «Только вот меня эти твари даже оцарапать не смогли!» «Конечно! Ты сражалась, как хотела, а я пыталась защитить Макса!» «Бабы!» – про себя проворчал он, не веря своим ушам и своему счастью. «Я здесь, на дереве!» – тихо сказал он. «Заткнитесь и залезайте, если можете. Впрочем, не можете, все равно залезайте. Если эти твари еще не услышали ваши вопли, и прятаться вообще имеет смысл». Спустя минуту обитателей в его гнезде прибавилось. Лика и Эльда. Бледнее обычного, с перевязанным животом, Лика все равно выглядела подозрительно хорошо для покойницы. Максу хотелось закричать и покрепче обнять эту розоволосую фурию, Но он сумел сдержаться. Даже с едва слышного шепота на радостное шипение не перешел. «Лика, как ты?» «Эльда сказала, ты умерла». «Она ошиблась», — ухмыльнулась Лика. «Не знает нашей физиологии». «В моем понимании остывшее тело с отсутствующим дыханием на живое существо не тянет», — проворчала обреченная. «Я потеряла много крови, но ты вовремя перевязала мою рану». Остатков сил хватило, чтобы включилась природная регенерация омаря. Если мы получаем тяжелое ранение, но сохраняем хоть какие-то силы и достаточное количество крови, то наш организм впадает в такое состояние. Сердце бьется очень редко. Дыхание тоже замедляется многократно. Температура тела падает, при этом организм сосредотачивается на заживлении раны и устранении угрозы жизни. Поврежденные ткани быстро срастаются, восстанавливаются рассеченные вены и жилы вновь схватываются мышцы и спустя несколько часов организм уже вполне функционален объяснила она конечно это работает только если повреждение изначально не смертельное и не задеты критически важные органы но мне повезло если бы эльда меня не перевязала я бы потеряла слишком много крови и умерла там не бери в голову нахмурилась эльда «Ты меня уже раз сто поблагодарила. Этого достаточно». «Но за мной-то вы зачем поперлись? проворчал Макс. Еще огрести решили». «Макс, мы не могли отпустить тебя одного, сражаться с ведьмой!» — сделала большие глаза Лика. «Ну ты точно!» — вздохнул он. «Эльда, что насчет тебя? У тебя было все необходимое, чтобы начать новую жизнь. Передумала?» «Да». Даже в темноте было ясно, что она покраснела. «Прошлой ночью мы уничтожили много врагов. Есть шанс, что у нас троих хватит, чтобы разобраться с оставшимися». «Странная она все же», — заметил про себя Макс. «Давайте спать», — предложила Лика. «Наш разговор может привлечь внимание этих тварей, хотя понятия не имею, как у них со слухом». Девушка была достаточно близко к Максу, чтобы он смог чуть податься вперед и обнять ее настолько крепко, насколько мог это сделать, не потревожив рану. «Лика, ты даже не представляешь, как я рад, что ты жива!» – прошептал он. «Эм, «Макс...» – растерялась у Мари. Макс отпустил ее и посмотрел на Эльду. «Спасибо, что перевязала Лику. У тебя все же получилось спасти ее. Эльда что-то тихо пробручала себе под нос, но, заметив непонимающий взгляд Макса, повторять громче не стала. Ладно, в самом деле пора отдыхать. Устраивайтесь поудобнее, если такое тут вообще возможно. Девушки разместились в ветках неподалеку от него и засыпели быстрее, чем он снова успел уснуть. Для них мажбросок по его следам был не слишком легким. Лика была еще слаба после ранения, и лишь ее навыки помогли им. отследить маршрут Макса.